себе отчета. Если эта ведьма нажалуется старику Милларду, вас выгонят на все четыре стороны с волчьим билетом, а славят на весь штат коммунистской, красной. Вы понимаете, что это значит? Ведь вы потащите за собой эту славу по всей стране, и всюду на вас будут смотреть с подозрением. «Ах, не кричите так, Мартин, дорогой!» – простонала мисс Вендикс. «Люди так грубы!» «Они так суетны, так нетерпеливы, думают жить вечно, на самом деле все в жизни кончится зеленой травой на мирном кладбище!» Хомер слушал, вытаращив глаза. «И эта женщина!» — продолжала мисс Вендик с тем же умирающим голосом. «Боже, как она топала ногами! Именно такие ноги попирают истинную красоту!» Тут Хомер окончательно взбесился. «К черту вашу красоту! К черту все это художественное натье заорал он. «Вам дело, говорят! Вы должны раз навсегда бросить ваше сисюканье и перестать возиться с цветными, если не хотите неприятностей. Понятно вам?» Он отшвырнул ногой вышитый пуфик с могильными веночками. Мисс Вендикс прижала пальцы к вискам и с ужасом смотрела на звероподобного мужчину, топчущего ее хрупкий сиреневый мир». «Не надо! Ради бога, не надо кричать так громко!» — шептала она. Хомер подхватил ее, как перышко, и привлек к себе. «Ну же, Клем, будь умницей! Ведь вы же не хотите на самом деле, чтобы наша дочь вышла замуж за негра!» Мисс Вендикс слабо пискнула. «Ах, делайте, что хотите! Я ничего не соображаю!» «Именно в этот миг послышался робкий звонок, Мгновенно обретя силы, учительница бросилась к дверям. «Я сама! Я сама!» — лихорадочно залепетала она. «Не надо так резко! И потом, может быть, это еще не он, а кто-нибудь из других детей!» Но это был он. Он стоял, держа на руках крохотного беленького золотоволосого мальчугана, который доверчиво прислонился к плечу черного друга и смотрел на всех круглыми, как вишни, глазами. «Добрый вечер, мисс Вендикс!» Чарли Робинсон дружелюбно улыбнулся учительнице. «Вот мы с Хуаном пришли на репетицию. Бэби, дай тете ручку, ведь ты помнишь тетю Хуан?» В прошлый раз тетя дала тебе конфетку, и вообще она очень хорошая. Не бойся, Хуан, она тебя не обидит, тетя никогда никого не обижает». Это было свыше сил мисс Вендикс. Мучительно, словно пасту из трубочки, выдавливая из себя улыбку, она забормотала: «Видишь ли, Робинсон, дело в том, что репетиция...» «Ты, разумеется, поймешь меня, Робинсон!» За ее спиной выросла грузная фигура Хомера. Бесцеремонно оттеснив мисс Вендикс от дверей, Хомер встал перед детьми. Он не ответил на поклон Чарли. «Мисс Вендикс полагает, что у тебя ничего не получится из роли волхва, Робинсон», заговорил он из-под глядя на мальчика. Она думает, что тебе вообще не стоит заниматься театром. Все равно ничего у тебя не выйдет, парень, можешь мне поверить. Он потянулся к ребенку. Этого малыша оставь здесь, он нам пригодится, а сам можешь идти. Чарли пристально посмотрел на учителя, и тот невольно отвел глаза. Понятно, цвет моей кожи не понравился так. Мальчик говорил медленно, обдумывал каждое слово. «Именно так, парень. Только не вздумай скандалить, как тогда в школе!» Хомер надвинулся на Чарли. «Здесь тебе не поздоровится, будь покоен». «Я совершенно спокоен, мистер Хомер, сэр», — сказал Чарли. Он спустил с рук ребенка и обратился к нему. «Хуан, маленький, иди к этому дяде. Это очень справедливый, ласковый, очень красивый дядя». Убирайся отсюда, наглый бразина!» — заорал во все горло хоммер. Но Чарли уже исчез. Хомер взял на руки ребенка. Однако, увидев вместо знакомого дружеского лица мальчика уродливую физиономию ласкового дяди, Хуан вдруг заплакал и начал отчаянно отбиваться. Ишь, чертенок из горчичного рая, такой же упрямый, как и другие, прорычал в конец. Обозленный Хомер. Долго еще слышал Чарли отдаленный плач золотоволосого ребенка, который должен был изображать миротворца Христа. Мисс Вендикс пыталась утешить Хуана конфетой, но безуспешно. О, как мне жаль этого Робинсона! Тихо вздыхала она. Так жестоко прогнать его. Он был так красив в костюме волхва. И кем я его заменю теперь? Сентиментальная старая дура, пробормотал про себя Хомер. 16. Молодой Макмаган. Иногда он что надо, что парни с дрейфил. Ну, знаешь, твой штопор в сравнении с архангелом бинки просто рухлить. Зато у него двойной слева и крюк правой, как ни у кого в мире. Чепуха. Клинч входит чуть не каждую минуту, увиливает, а потом бац, солнечное сплетение. «Много ты понимаешь. Вон у твоего архангела такой куриный правый суинг, тошно смотреть». «Ах ты, знаток!» Мой штопор как вышел из клинча, да как дал ему апперкот, так архангел прямо закачался. «Ставлю два против штопора. Только не дрейф, как в прошлый раз». Этот тарабарский разговор вели между собой два молодых джентльмена, удобно расположившие ноги на столе, а туловища в мягких креслах гостиной директора школы Макмагана. Непонятная для посвященных беседа касалась состязания двух известных боксеров, носивших клички «Штопор» и «Архангел», широко известных всем молодым бездельникам Стонпойнта. Фэнни Макмаган был занят важным делом – Старался из своего кресла плюнуть так, чтобы попасть в медную плевательницу, стоящую в углу. Плевки виднелись уже на ковре, на кресле Роя Мейсона, на этажерке с фарфоровыми безделушками, но в предмет своих стараний – плевательницу – Фенни еще не удалось попасть ни разу. Рой с ленивым любопытством следил за этими упражнениями. В другое время он непременно держал бы с Фенни пари на плевки потому что был очень азартен и ловил всякий случай для того, чтобы испытать судьбу. Фенни беззастенчиво использовал эту страсть приятеля и обыгрывал его по любому поводу. «Спорим, что тебе не добросить палки вон до вывески того бакалейного магазина», обычно говорил он, когда ему хотелось подработать. Но ну вот, стану я из-за всякого пустяка спорить», – недовольно возражал Рой. «До той вывески всякий ребенок добросит». «Ребенок может и добросит, а ты нет», — подзадоривал его Фэнни. 50 центов готов поставить и доказать тебе, что не добросишь». Рой вспыхивал. 50 центов? А я ставлю доллар, что доброшу, и докажу тебе, что ты дурак». От азарта и нетерпения он горячился, плохо целился, и желанный доллар — переходил в карман Фейни. Сын директора, как местный уроженец, досконально знал всех собак и кошек в своем квартале, поэтому он без всякого риска сказал Рою «Вон идет рыжая собака, если она пройдет мимо калитки Красного дома, я оплачу тебе 20 монет». Рой оглядывал собаку и дом, не видел в них никаких отличительных признаков и сейчас же шел на приманку». А я утверждаю, что собака пройдет именно мимо калитки, готов спорить на 50 центов. Конечно, Рой, приезжий с юга, не мог знать, что рыжая собака живет в красном доме и, побывав на улице, непременно вернется через калитку домой. Но Фенни это было отлично известно. Он играл наверняка. Поэтому к моменту, когда Рою приходило очередное денежное письмо от отца, оказывалось, что он уже задолжал всю свою получку Макмагану. Рою никогда не приходилось ни лакомиться земляничным мороженым, ни ходить на приключенческие боевики, как Фенни. Сын директора также удачно обыгрывал Роя в кости, кегли, карты, бильярд и в 3-2 примитивнейшую игру океанских грузчиков, очень модную среди ребят Стонпойнта. Рой охотно играл во все игры, лишь бы играть, лишь бы чувствовать в игре огонек, как он говорил. Кажется, азарт был в нем наследственным. Говорили, что дед его, богатейший плантатор, проиграл в карты два имения и оставил своему сыну, отцу Роя, только небольшой домик в надчезе да кучу долгов. Потому и попал молодой аристократ с юга в стонпоинтскую школу к товарищу отца – Они в один из аристократических колледжей, куда должна была направить его фамильная гордость Мейсонов. В игре Рой всегда волновался, бледнел, пускался, очертя голову в рискованной комбинации. Зато Фейни играл с полным хладнокровием, спокойно обдумывал каждый свой ход и ничего не делал на Директор Макмагон гордился выдержкой и коммерческими способностями сына. Впрочем, все, что бы ни делал Фенни, неизменно вызывало восторг отца. Все проделки Фенни, начиная с самого раннего возраста, были предметом гордости и любования в семье. Передавались из уст в уста изречения маленького Макмагончика, свидетельствующие о его ранней гениальности. Сегодня Фенни сказал, что у бабушки на носу бородавка. Вот наблюдательный крошка. Или... Фенни нашел на чердаке старые бутылки и предложил их продать. Удивительно способный ребенок. «Весь у меня», – удовлетворенно говорил старший Макмаган. Позже, когда Фенни стал скаутом и начал приносить в дом разные значки, ленточки и дипломы, все это развешивалось по стенам гостиной и с гордостью показывалось гостям. А когда он получил в отряде звание «Орла», Диплом за это звание повесили на самом видном месте – над камином. Впрочем, и вся та гостиная была сверху донизу украшена изображениями младшего Макмагана во все периоды его еще столь недолгой жизни. То это был младенец, купающийся в ванночке или роющийся в песке, то малец на игрушечном коне, то неустрашимый футболист, то командующий парадом бойскаутов «Орел», то, наконец, игриво прикладывающийся горлушку бутылки участник пикника. родителям было сказано, что это всего лишь крем-сода, взятая для большой живописности, но ближайшим друзьям Фенни поведал совсем другое. В число этих друзей входил Мерфи, потом одноклассник Фенни, долговязый и неумный Лори Миллс, и в самое последнее время Рой Мейсон. Странные это были отношения. Рой прекрасно понимал, что и по уму, и по воспитанию Фенни значительно ниже его. В тайне он презирал своего дружка, но Фенни, как более хитрый и энергичный, умел влиять на южанина и втягивал его в свои развлечения и занятия. В глубине души Фэнни признавал превосходство Роя во всем, что требовало ума и джентльменства. Дома Фенни позволял себе распоясываться – Здесь ему прощались любые выходки. Когда же выходки становились невыносимыми, отец объяснял их чудачествами, свойственными всякой талантливой натуре. А мать? Но кто же думал о матери или о младшей девочке, сестре Фейни в доме Макмаганов? И дочь, и мать бородили по дому совсем забытые и придавленные превосходством своих двух мужчин. Вот и сейчас Фенни не обратил ни малейшего внимания на испуганное восклицание матери, увидевшей плевки. «Подумаешь», — косясь на товарища, проворчал он, — «придет Кэт и сотрет, вот и все». Он взглянул на мать. «Впрочем, я могу все это вытереть сам, если ты мне дашь три доллара». «Но, Фенни, я только вчера дала тебе два доллара», — мать говорила почти шепотом. «Это очень большие деньги, Фэниен. Куда же ты успел их истратить?» Фэни щелкнул языком. «Давала ты мне их вчера, а сегодня наступило уже сегодня». И он захохотал, очень довольный своим остроумием. Рой поежился. У них в начизе мать была первым лицом в доме, и никому не пришло бы в голову обращаться с ней так, как позволял себе обращаться с матерью Мак-Маган, Но может быть в нем, в Мэйсине, говорит провинциализм? Может он просто-напросто отстал? Ведь выговаривает же ему Фенни за то, что у него устарелые понятия и что он закис у себя на милом, но старомодном юге. И хоть Рой и убрал ноги со стола, но он уже не встал в присутствии женщины, как непременно сделал бы это у себя на юге. Мысленно он называл миссис Макмаган «старой шляпой», И презирал ее за то, что она робеет перед сыном и позволяет мужчинам командовать в доме. Его мать надавала бы ему оплеух и прогнала бы в конюшню за малейший признак непочтительности. А это ничего, терпит и, видимо, вытерпит все, что угодно. И Рой, думая так, все больше распускался и начинал во многом подражать приятелю. «Нет, Фенни, у меня нет больше ни цента, и ты это отлично знаешь». Вчера я отдала тебе последнее, тихим голосом говорила между тем миссис Макмаган. Ну, искупая же ты, как я погляжу, сказал почтительный сын. Мать скинула руки. Фэнниан, что ты говоришь? Ведь Отец Небесный все видит, все слышит. Но завела теперь свою волынку, пробормотал Фенни. Но мать убежала, счастливая, что может скрыться от любимца семьи. Через минуту на смену миссис Макмаган явилась тряпкой маленькая малышка с дрожащим бантом в коротких кудряшках апельсинового цвета. Увидав заляпанные плевками полы вещи, малышка застыла. «Ох, Фенни, как ты можешь быть такой свиньей?» — сказала она, и бант на ее голове задрожал еще сильнее. «Цыц ты, пиголица!» — сказал ее брат и повелитель. «Поди сюда, поближе, еще ближе!» Кэт остановилась на безопасном расстоянии. «Будешь щипаться», — сказала она, — «я уж знаю». «Да не бойся, я не в настроении щипаться», — уговаривал ее Фенни. «Подойди ко мне, Кэтрин, милочка». «Тогда, значит, будешь клянчить что-нибудь», — хладнокровно констатировала Кэт. «Я уж тебя знаю». Все-таки она решилась подойти ближе и тотчас же была схвачена цепкими руками брата и зажата у него между колен. Бант подпрыгнул и паник, как крылья у бабочки. «Пусти, Фенни!» – жалобно сказала девочка. «Ну пусти же!» «Я гангстер!» – сказал Фенни, надувая щеки. «Я Аль Капоне и граблю банк! Где твоя копилка, рыжая, говори!» Кэт закусила губу. Брат сжимался сильнее ей руку, и рука уже побагровела. «Там всего тридцать центов, Фенни!» — голос девочки прерывался. «Честное слово, я не для себя их копила, для мамы. У нее ничего нет, а ей так хочется иметь черные перчатки, старые совсем побелели. Ой, Фенни, не мучь меня, пожалуйста!» «Чепуха!» — сказал Фенни. «Вовсе ей не нужны черные перчатки, и вообще ты все это выдумала. Давай сюда копилку!» Кэт тихонько заплакала. Рой недовольно задвигался в кресле. «Доставь ты ее!» — сказал он приятелю. «Что ты к ней привязался?» «У нее припрятаны денежки!» — сказал Фенни. «А нам они сейчас, ты знаешь, нужны до зарезу. Если у тебя есть капитал, скажи, и я девчонку отпущу!» «Ничего у меня нет!» — угрюмо проворчал Рой. «Тебе это известно лучше, чем мне!» «Тогда не будьте таким сердобольным, сэр!» Насмешливо прищурился Фейни. «Давай сюда твою копилку, слышишь, рыжая!» Кэт простонала, что сейчас принесет, однако брат не поверил и последовал за ней до самого буфета. Там в нижнем ящике под салфетками и скатертями хранилась самая большая драгоценность Кэт – копилка в виде хорошенькой серой кошечки. «Сейчас посмотрим, что у нее в животе», — сказал Фенни, завладев фарфоровой кошкой. «Где ключ?» «Я... я его потеряла, Фенни», — сказала Кэт. «Честное слово, потеряла». «Ах ты врунья, старший брат захохотал. Но ну, обойдемся без ключа». И, размахнувшись, он ударил кошечку об угол буфета. Во все стороны брызнули фарфоровые осколки — И на пол посыпалась серебряная мелочь. Под тихий плач девочки Фенни собирал с полу деньги и считал. Никель, еще никель, еще один. Э, куда закатился? Ага, голубчик, нашел. А вот еще два цента. Что ж ты говорила, что у тебя 30 центов? Обратился он к сестре. Вот смотри, я нашел целых три. Ай, как нехорошо так обманывать. «Тебя бог накажет за то, что ты надуваешь единственного брата!» – поясничал Фенни. Кэт, не отвечая, подбирала осколки кошкиной головы и пыталась их сложить. Слезы так и лились у нее из глаз, и она даже не вытирала их. Рой уткнулся в газету и делал вид, что все происходящее его ничуть не касается. Послышался гудок автомобиля. «Старик приехал», – сказал Фенни, выглянув в окно. «Убирай все это, пигалица!» а то попадет тебе». Но Кэт и сама уже торопливо собирала осколки и вытирала плевки. Руки и бант у нее дрожали, и она старалась спрятать от мальчиков лицо. Где-то в глубине дома захлопали двери. Миссис МакМаган услышала о прибытии главы семьи и так же, как дочь спешила привести все в порядок. Ей хорошо было известно, какая гроза разразится, если что-нибудь окажется не по вкусу хозяину. 17. Интересы сходятся У себя дома мистер МакМаган часто вымещал на жене и дочери неприятности и уколы самолюбия, которые ему приходилось претерпевать от Милларда и других попечителей школы. Один только Фенни ни в грош не ставил его приказания. Рой Мейсон, как сын аристократического приятеля, тоже пользовался неприкосновенностью личности – «Хэлло, мальчики», — сказал Макмаган, входя в комнату. «Что нового?» «Ничего, кроме дождя на улице», — промямлил Фенни, лениво вытягиваясь перед камином, в котором Кэт зажгла стеклянные электрические угли. Едва заслышав шаги отца за дверью, девочка торопливо выскользнула из комнаты. «Кстати, о дожде». Мистер Макмаган снял шляпу, воротничок и галстук, И повесил все это к всегдашнему ужасу миссис Макмаган настоящую лампу торшер. Машина вся забрызгана грязью еще с утра. Поди вы мой ее, сынок. Четвертак, сказал Фенни, не двигаясь. Что? Макмаган резко обернулся. Что такое? Четвертак, невозмутимо повторил Фенни. Все равно в любом гараже с тебя возьмут столько же! Так не лучше ли оставить деньги в семье?» Макмаган секунду остолбенело созерцал свое родное детище. Потом внезапно физиономия его начала расплываться в улыбке. Он улыбался все шире и шире и, наконец, захохотал так, что ямочки его шаловливо перепрыгнули с переносицы на лоб. «Нет, вы только посмотрите на этого шельмеца!» — закричал он в восторге. «Вы его послушайте, Джен!» — позвал он. — поди сюда, полюбуйся своим творением. На лестнице, ведущей в спальню, показалась миссис Макмаган. — Что? Что случилось, Сэм? — пролепетала она. — Хочу, чтобы ты полюбовалась на нашего сынка, — любезно сказал муж. — Желает, видишь ли, подработать на собственном отце, а? Каково? Вот хватка у парня. Клянусь, с такими людьми наша страна не пропадет добавил он с величайшим удовлетворением. Миссис МакМаган стояла подавленная. «Что же ты молчишь, Джен?» раздраженно обратился к ней МакМаган. «Я... я сейчас подам тебе яичницу с ветчиной», прошептала мисс МакМаган, окончательно теряясь от крика. Ее властелин дернул плечами. «Вот и поди, разговаривай с такой». Пробормотал он так громко, что это долетело до мальчиков. «Как же, помыть мне машину или ты предпочитаешь, чтобы вымыли в гараже?» Снова спросил Фенни. «А на что пойдут мои деньги?» Полюбопытствовал отец. «Деньги пойдут на перевыборы», — уверенно сказал Фенни. Рой недоуменно вскинул на него глаза. «Непонятно. Объясни», — сказал отец. «Пожалуйста». «Твои деньги нужны нам для перевыборов», — хладнокровно врал Фенни. «Ведь ты знаешь, отец, мы собираемся выжить Робинсона и старост, а на его место ребята прочь от меня. Вот деньги и необходимы нам на предвыборные дела». Очки Макмагана остро блеснули. «Значит, компания в разгаре, насколько я понимаю», — сказал он. «Так-так, вы, ребята, молодцы, зря времени не теряете». Он пытливо оглядел обоих подростков. А как вообще настроение в школе? Что-то вы мне давно не рассказывали. Настроение, что надо, самоуверенно усмехнулся Фейни. И старшие и наши малютки только и мечтают поскорее избавиться от всякого сброда. Хотят, чтобы школа наконец стала приличной американской школой для настоящих ребят, а не для приютом для разных цветных приходимцев. Отец погрозил пальцем своему любимцу. «Полегче, Фэниан!» «Я же говорю то, что есть!» Ничуть не смутился Фенни. В разговор вмешался молчавший до той пары Мейсон. «Кажется, Фэниан радуется прежде времени», — кисло сказал он. «Вовсе не все заодно. Не знаю, как настроены старшеклассники и президент Коллинз, а принц, с которым я разговаривал, Считает, что Робинсон очень ценный парень, да и вообще он как будто ничего не имеет против цветных. Про учителя Ричардсона и говорить не приходится. Этот нянчится со всеми неграми так, что тошно смотреть и постоянно проповедует равенство. Мак Маган вдруг заметно оживился. Очки его загорелись холодным, хищным блеском. «Вот, кстати», – сказал он поспешно. «Если на днях соберется попечительский совет, и мистер Миллард сочтет необходимым вызвать кого-нибудь из школьников, ты, Рой, ведь не откажешься помочь нам и повторишь то, что рассказал мне о Ричардсоне?» Он многозначительно посмотрел на мальчика. «Мне что же? Я, пожалуй, могу», — начал Рой. «Расскажешь джентльменам о случае с сочинением и о том, как Ричардсон говорит о своих друзьях-неграх?» «Постарайся припомнить все, все. торопливо перечислял директор, – «это может нам очень пригодиться». «Разумеется, сэр, можете рассчитывать на меня», – с важностью отвечал Рой, заметно гордясь тем, что директор разговаривает с ним, как со взрослым. «Ну вот и отлично, мальчики», – Мак Маган окончательно развеселился. «А теперь марш мыть машину. Вымоете, получите целый доллар. Понятно?» Вместо ответа Фенни вскочил, свистнул Рою, захватил висевший за дверью балахон и, подмигнув отцу в припрыжку, выбежал из комнаты. Во дворе, пустив из шланга струю воды прямо на серую из грязи машину, он сказал Рою. «Что я тебе говорил?» «Видишь, отцу тоже не терпится избавиться от Робинсона. Гляди, целый доллар обещал отвалить». Рой пробормотал что-то невразумительное и продолжал тереть замшевой тряпкой стекла и дверцы машины. Молодому джентльмену Белоручки было очень противно заниматься такой грязной работой. Однако в настоящую минуту без цента в кармане он всецело зависел от Фенни И потому старался только, чтобы на его долю достались те части автомобиля, которые были не так грязны. Колеса и вообще всю ходовую часть, измазанную глиной, он любезно предоставил приятелю. «Доллар от старика. До 43 цента из девчонкиной копилки. До 15 центов у меня было. Итого 1 доллар 58 центов», – вслух подсчитывал свои барыши фэйни. «Хватит на бильярд сыграть, да, пожалуй, останется и на кино. В палосе идет новый боевик. Могу взять тебя с собой, а после, когда отец тебе пришлет, ты отдашь мне с небольшим процентом». Великодушно предложил он Рою. «Никаких процентов ты от меня не получишь», — угрюмо проворчал Рой. «Достаточно, что я для тебя обстряпаю эту штуку с перевыборами». «Хм, для меня?» Иронически воскликнул Фенни. «Ты, голубчик, не для меня, а для себя стараешься. Уж мне тачки не втирай. Вся твоя голубая кровь кипит, когда тобой командует негритос. Я все это отлично понимаю. И не воображай, пожалуйста, что я навеки останусь твоим должником, когда мы уберем Робинсона». «Ах так!» – сказал Рой. «Отлично. С этой минуты я умываю руки». Фенни мгновенно струсил. «Да я пошутил», — поспешно сказал он. «Уж слова сказать нельзя. Вот петух. Нет уж, Мейсон. ты ведь во всем этом деле главный и должен довести его до конца. Мне без тебя не справиться. Как все южане, ты настоящий дипломат и знаешь, как кому подъехать». И он подобострастно заглянул приятелю в глаза. Несколько минут мальчики в молчании терли машину, — Фенни старательно скреб колеса, Рой трудился над дверцами. Поглощенные своим занятием друзья не заметили, как позади них по двору промелькнула легкая тень. У тени были резвые кудряшки и на макушке трепещущий бант. Тень и кудряшки и бант мгновенно исчезли, точно растворились за выступом стены. Мальчики у машины и не подозревали, что за ними наблюдают. Фенни поднял от колес покрасневшее лицо. Прямо не могу дождаться, когда мы наконец разделаемся с Робинсоном, начал он хрипло. У меня он вон где сидит, в печенках, смеет ходить с нашими девочками, смеет приставать к Патриции разевать свою пасть. Но ну, погоди же, у меня. Рой насмешливо поглядел на него. Мур-мур-мур-мур, кисонька, нежный наш котик как мы волнуемся, как мы нервничаем. И все потому, что прелестная Пат не обратила внимания на наше предупреждение и, как ни в чем не бывало, отправилась гулять с негритосом. Все понятно. Фенни покраснела еще больше. Нечего смеяться, — сказал он запальчиво. Оглянись лучше на себя. Чьи это инициалы у тебя вытатуированы под рукавом? Что, покраснел? а платок с меткой «П», который лежит у тебя на ночном столике. Думаешь, я не заметил, как ты его стянул?» На этот раз вспыхнул до самых волос Мейсон. «Ну что ж, у каждого джентльмена должна быть дама сердца», Рой старался говорить самым непринужденным тоном. «Только это еще ничего не означает. Если она не перестанет водиться с этим парнем, мы ее не помилуем». «Любую уродину выберем королевой майского праздника, а ее провалим. Даю честное слово». «Вот это правильно!» – подхватил Фенни. «Пускай не водится с разной дрянью. Разве нет у нас в школе умных, красивых, развитых ребят и к тому же стопроцентных американцев?» Рой прищурился. «Уж не себя ли ты имеешь в виду?» «А хоть бы и себя!» – подбоченился Фенни. Рой пренебрежительно свистнул. «Для двухцентовой фотографии годишься», – сказал он спокойно. «А Пат, надеюсь, найдет кого-нибудь получше». На этот раз Фенни обиделся всерьез и непременно полез бы в драку, если бы не вспомнил, что в данный момент ссориться с Мейсоном ему невыгодно. Красный и надутый, он молча переживал обиду, когда во дворе появился новый посетитель – Это был долговязый, большорукий и большеногий подросток, удивительно похожий на бестолкового щенка, который непременно хочет во всем подражать взрослым собакам. С озабоченным видом, словно принюхиваясь к окружающему, подросток проследовал по асфальтовой дорожке прямо к заерошенным приятелям, остановился на почтительном расстоянии и вытянулся, приложив руку к пилотке». «Хэлло, начальник!» – приветствовал он Фенни. «Прибыл согласно вашему распоряжению». «Ага, долговязый!» – Фенни постарался принять самый спокойный вид. «Докладывай, какие новости!» Лори Милс, по прозвищу «Долговязый» еще раз козырнул своему орлу. В отряде скаутов он был подчинен Макмагану. «Новости имеются, важные новости!» произнес он как можно солиднее. «Я только что от Вендикс был там на репетиции. Слышал, как Грымза с Гориллой говорили, будто Чарли Робинсон больше не будет участвовать в картинах. Кажется, Вендикс выпроводила его без всякой церемонии. Горило, так и сиял. Верно, он сам это и подстроил. Ух, и шумели же все наши по этому поводу!» «А поговорил ты с ребятами, как я тебе велел?» вмешался рой лори кивнул и значки передал сорлом и обработал почти всех наших кое-кому пришлось дать билеты в цирк другим наобещал, что мы достанем им бесплатные пропуска на футбольный матч если они дадут голоса Макмагану некоторые требуют, чтобы при распределении добычи Макмаган им тоже что-нибудь дал в отряде повысил бы изнеженных старички вообще, чтобы дал командные места Пока он говорил, из-за стены гаража выглянул и замер трепещущий бант. Обладательница его внимательно прислушивалась к разговору у машины. — А с робиновскими ребятами и пробовал сговориться? — нетерпеливо спросил Фенни. Долговязый замялся. — Пробовать-то пробовал, да они плохо поддаются, — жалобно проскулил он. — Мне самому чуть не попало. Налетел на меня этот гирич». Кулаки у него хоть и маленькие, а прямо железные. Как начал молотить, у меня вон до сих пор в груди музыка. И Лори начал кашлять, чтобы показать, как он пострадал за общее дело. «Эх ты, слюнтей!» – презрительно вымолвил Рой. «Все вы, скауты слюнтей!» Возмущенный Лори кинул быстрый взгляд на своего орла, Вот сейчас орел скинет балахон и куртку и покажет этому щеголю, что такое настоящий скаут. К удивлению долговязого его орел совершенно безмятежно проглотил это страшное оскорбление. Наоборот, он даже с некоторым подобострастием глядел на Мейсона и, видимо, ожидал его решения. Что же нам делать? Обратился он уже прямо к Мейсону. Если робиновские ребята в четверг сообща вступятся за старосту, все пропало. «Ведь у нас побольше денег, и я провел бы на командное место любого рыжего пса против апостола Павла», – проворчал Рой. «Мерфи со своими обещал поддержать нас, но он хочет по двадцати центов за голос. Конечно, можно еще кое-кого и припугнуть», – прибавил он. Фенни яростно грыз ногти. Теперь все свои надежды он возлагал на изворотливость и ум приятеля. — Ты отнес на почту извещение? — спросил Рой долговязово. Все сделал, как вы сказали, — кивнул тот. — Завтра, наверное, дядя Пост будет доставлять их по адресам, — он хихикнул. — И здорово же вы нарисовали эти карикатуры. Сразу видно, что негры происходят от обезьян. Рой задумался. Казалось... Он совсем забыл о приятелях. Внезапно красивая физиономия южанина оживилась. «Придумал!» – торжествующе воскликнул он. «Есть план, только рискованный. Можно часа на два, пока идут перевыборы, упрятать робинсоновских ребят». «Как упрятать? Куда упрятать?» – воскликнули в один голос скауты. Не отвечая на вопрос, Рой обратился к долговязому. «Кажется, кабинет мифологии на четвертом этаже пустует». Тот живо закивал ушастой головой. «Мистер Моррис, преподаватель мифологии, уже две недели болен ангиной», — сказал он. «А в чем дело?» «Отлично. Вот мы и воспользуемся его кабинетом», — с торжеством объявил Рой. «Сейчас мы с вами сообразим, как все это лучше обделать». «Давай, давай, выкладывай», — в возбуждении подпрыгнул Фенни. Усевшись внутрь машины, Рой изложил товарищам свой план. Заговорщики не помнили себя от восторга, хлопали Роя и друг друга по коленям и спинам и радостно хохотали. «Ах ты, вот умный собака! Дьявол, тебя возьми, Мейсон! Недаром горилла пророчит, что ты будешь губернатором штата!» Восторженно вопили мальчишки. Рой усмехался, слегка польщенный. «Знаешь, «И я тобой восхищаюсь, Рой», — разоткровенничался Фенни. «Когда ты приехал со всеми этими словами о джентльменстве и прочем, я думал, что ты настоящий дурак. А теперь я вижу, что у тебя талант». Рой посмотрел на Фенни. «Следовало бы содрать с тебя хорошенько за все это дело с перевыборами. Ты бы с меня, наверное, содрал. Но я не такой, можешь не беспокоиться. И я, как настоящий джентльмен...» Дарю тебе мой план! величественно заключил он. Ну, в таком случае я ставлю за свой счет пиво, великодушно объявил Фэнни. Захватим, Мерфи, и пошли, ребята, в пивную к старику Нотингсу. Мне прямо не терпится промочить горло. Голдя и дружески подталкивая друг друга, они направились к воротам и вышли на улицу. Все предкушали. Приятный вечер! Едва заговорщики повернулись за угол, и за стены гаража вынырнула голова в коротких апельсиновых кудряшках. На этот раз бант развивался на кудряшках, как гордое боевое знамя. «Узнаете вы, губернаторы, как разбивать моих кошечек», — сказала Кэт, подняв как клятве крохотный кулак. 18. Штаб заседает. Он не пошел домой, Он не мог и не хотел показаться матери и друзьям с таким лицом, искаженным болью и бешенством, слезами, которые хлынули, как только он отдалился от нежно-сиреневого домика мисс Вендикс. Он не хотел плакать, он давал себе самую страшную клятву, что не проронит ни слезинки, не доставит этой радости горилле и всем своим недругам, Но он был еще совсем мальчик, и горькая обида за себя, за всех, у кого черная кожа, вызвала жгучие слезы. Сначала он долго стоял у какой-то калитки, прижавшись грудью к цементному столбу, и не замечая, что сквозь решетку в него вцепился колючий куст, не то шиповника, не то держи дерево. Потом он свернул на широкую пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной было уже совсем темно. Где-то впереди слабо краснел закат зорницами. вспыхивали и гасли на Мейн-стрит световые рекламы. Чудовищных размеров чашка с напитком «Кока-кола», фигура громадного полисмена, направившего револьвер на какого-то человека, зубная щетка величиной с телеграфный столб. Прохожих было немного. Никто не обращал внимания на мальчика, одиноко бредущего по улице, Никто не видел его сгорбленных плеч, его рук, повисших вдоль тела. В темноте, стиснутой холодными кирпичными стенами, он машинально шагал, не видя дороги, не замечая, что вышел уже из верхнего города и приближается к реке. Влажный ветер коснулся его волос. Сырой мрак обступил его со всех сторон. Чарли оглянулся. Где-то позади остались «огни города», уличный шум, гудки и звуки ресторанных оркестров и радио. Он был точно на краю света. Перед ним в чернильном провале плескалась река. Пахло смолой, рыбой, немного солью, как на море. Впереди мерцал красный огонек. Это удалялось по воде с глухим рокотанием моторка. Ветер сильно и мягко бил из темноты, освежал разгоряченное слезами лицо. Перевернутые лодки лежали у самого берега. Чарли сел на одну из них. Бывают в жизни ночи или дни, когда вдруг человек перестает жить так безотчетно и просто, как он жил до той поры. Он оглядывается, видит себя выросшим из прежнего платья, немного еще неловким подростком, видит свое лицо, которое уже теряет детскую округлость. И этот взгляд со стороны помогает ему, делает его сильнее, увереннее в себе и, конечно гораздо взрослее. В такую ночь или в такой день кончается детство, и начинается юность человека. Нечто подобное чувствовал Чарли Робинсон, сидя на берегу после того, как его прогнал от дверей Хомер. Час назад он, Чарли, плакал, как девчонка. Теперь он презирал себя за эти слезы. Что сказал бы Цезарь? «Конечно, Цезарь сказал бы, что слезами не помочь, нужно бороться». И Цезарь прав, тысячу раз прав. Горечь и гнев кипели в мальчике так, что, казалось, еще немного разорвется сердце. Теперь он перебирал в памяти все обиды, весь длинный счет, который он сам и его друзья, негры, могут предъявить белым господам. Тот день, когда он пришел в Атениум и хотел подняться на четырнадцатый этаж, а лифтер отказался пустить его в лифт, потому что он чернокожий. И тот день, когда он пришел покупать в магазин ботинки, и ему велели брать их без примерки, потому что, ты понимаешь, парень, никто не захочет их примерять после негра. И тот вечер, когда он пошел в закусочную взять еду для больной матери, а хозяин быстро выпроводил его задним ходом, в закусочной сидел белый джентльмен. И автобус он припомнил, и косой недружелюбный взгляд пад. «Ох, и она такая же!» «Напрасно я и верю». И то, как пад старалась избавиться от него. «Все-все», — припомнил Чарли. «Они, негры, живут в горчичном раю, потому что в других кварталах им не сдают помещение. Они живут в горчичном раю, а утром отправляются работать в белые кварталы верхнего города. Они рабочие и мусорщики, печники и чистильщики сапог, и каменщики. Они черные, значит, и работа для них» черная. И снова память услужливо подбирала ему сотни смертельных обид. Ему вспоминалось все, о чем испуганным шепотом рассказывала Темпи и громко с возмущением Цезарь, Суды линча, ни над чем не повинными неграми, черные тела негритянских детей, обмазанные смолой и подожженные белыми джентльменами с юга, негритянские погромы, когда кучка озверевших белых поджигают негритянские лачуги и устраивают кровавую расправу с темнокожими бедняками. И все, что случилось за последние дни, вдруг горько припомнилось Чарли. Слезы Нэнси и ее матери – Деревяшка вместо протеза у искалеченного на войне белых Цезаря, погибший отец, ухмыляющиеся физиономией Молли и его дружков, которые сейчас, быть может, готовят ему какую-нибудь гнусность. Сырой туман, надвинувшийся с реки, обволакивал мальчика. «Школа». Какой заманчивой представлялась ему школа, когда посланный объявил, что мистер Миллард убедил попечительский совет принять в число учеников сына погибшего механика Робинсона. Как радовалась тот день его мать. Теперь он знает, что такое эта школа. Сам того не сознавая, негритянский мальчик подводил итог всему, что он получал на школьной скамье. Весь день он встает, садится, по звонку, как механический человек. В школьной жизни самую главную роль играют спорт, школьная политика и отношения между мальчиками и девочками. Если ты хорошо бегаешь, играешь в футбол и бейсбол, защищаешь честь школы в каком-нибудь соревновании и приходишь первым, успех тебе обеспечен. Но для этого у тебя непременно должна быть белая кожа и хороший костюм. Тогда ты будешь в первом десятке и даже сможешь командовать остальными. Если ты интересуешься книгами и много читаешь, постарайся это скрыть, потому что такие, как Мейсон, скажут, что ты выскочка и хочешь подлизываться к учителям». Сам Чарли старался не обнаруживать, что он знаком с классиками, и только Джо и Василь были посвящены в тайну его чтения. А если бы в классе узнали, что негр интересуется изящной литературой и стихами, его, наверное, подняли бы на смех. Редко-редко в классе затевался интересный спор. Большинство говорило о том, что не выходило за пределы футбола или бейсбола, о рекордах по плаванию, об интригах той враждебной компании, которая хочет захватить свои руки власть в школе. Класс плохо относится к тем, которые не похожи на остальных. Учителя? Но кто, кроме Ричи, любим и уважаем в школе? Стоит подружиться с учителем, как школьники тотчас же объявляют, что ты подлиза, выслуживаешься, зарабатываешь ленточки отличника. Хорошо, что у Чарли есть друзья, которые горячо стоят за него, готовые дать отпор всем обидчикам. Чарли вздыхает. Дома его, наверное, дожидаются эти друзья. Собрался, вероятно, весь штаб. Он с благодарностью вспоминает о Василе, о Джои, о Пабло Деминго. Да, это свои надежные ребята, которым все равно, какого цвета у человека кожа. Лишь бы этот человек был по-настоящему честен, благороден и смел. И подумать только, на свете есть страны, где все люди равны, будь они белые, желтые или черные, безразлично? Чарли нагнулся, зачерпнул рукой воду и смочил пересохшие губы. С реки доносились далекие голоса, то окликали друг друга рыбаки. Туман поднялся, и колыхающейся пеленой повис у ближайшего фонаря. Чарли снова подумал, что его ждут, но даже не пошевелился. Лгать друзьям, как прошла репетиция, и что ему сказала мисс Вендикс, было свыше его сил. А рассказать, как позорно прогнал его горилла, он просто не мог. И потому он продолжал сидеть у реки, вдыхая сырой тяжелый воздух, и машинально следя за клочьями тумана над фонарем. В этот же час в горчичном раю к домику Роббинсонов подошла порядочная группа ребят под предводительством Джоя Беннета. Они долго припирались, кому позвонить, потом Джой нажал звонок, и на крыльце появилась мать их друга. Она протянула Беннету ключ. «Вот, можете открыть гараж и подождать там Чарли, он скоро вернется», — отправился к мисс Вендикс на репетицию. «Мы знаем, мэм», – почтительно отвечал Джой. «Он нам сказал, что недолго задержится, но...» Тут Джой взглянул на ключ. «Мы не думали, что он покажет нам свирель». «Он решил, что теперь, когда машина почти закончена, нужно показать ее друзьям», – сказала Салли. «Но зачем же здесь почти весь штаб?» – думает Салли, обводя глазами друзей своего сына. «Она хорошо знает жизнь каждого из этих мальчиков и девочек, и жизнь их родителей, почти не отличающуюся от ее собственного существования. Вот непоседливый, живой, вездесущий Джой Беннет, Отец его, наборщик типографии, вернулся с войны с двумя медалями и личной благодарностью президента. Однако он тут же снял свои медали и громко заявил, что из благодарности президента не сшить шубы для бедняков. «Лучше подумали бы о том, как помочь типографщикам, которые болеют туберкулезом и даже не могут заплатить за свое лечение», – говорил он с раздражением. Разговоры эти очень повредили Беннету, и он с трудом нашел работу. Салли внимательно вглядывается в бледного и худенького Пабло Деминго. Трудно живется мальчику в большой семье. Мать Пабло почти никогда не бывает дома, Она массажистка и ходит по богатым домам массировать разжиревших хозяек. Отец сражался с фашистами в Испании, а когда фашисты захватили там власть, ему пришлось бежать сюда, в Стонпойнт, к каким-то родственникам. Однако слух о том, что Деминго антифашист, дошел до ушей хозяев. И если человек антифашист, значит он в то же время и коммунист, рассуждают люди а коммунистов почти никто не желает держать у себя на службе. Вот и приходится Доминго, хорошему столяру, пробиваться случайными заработками. В доме у них всегда страшный беспорядок. Всюду ползают и кричат младшие братья и сестры Пабло. Часто нет денег даже на обед, и тогда Салли приносит им кое-какую еду. Пабло нянчится с малышами и подрабатывает то у лавочников, нанимаясь разгружать товар или разносить его заказчикам, то продают на улицах газеты. Мальчик очень честный и прямодушный, и Салли рада его дружбе с Чарли. К Пабло жмутся близнецы – Бен и Вик, Квинси. Оба светловолосые, сероглазые, и оба слегка заикаются. Не то от застенчивости, не то от рождения. Они живут за рекой, но часто приходят к Чарли, просят решить задачу или разобрать пример из грамматики. Отец Квинси работает на заводе в том же механическом цехе, где работал покойный Тед. За свою жизнь Квинси перепробовал множество профессий. Был поваром, клерком, кондуктором поезда. Всю жизнь ему хотелось иметь какое-нибудь хоть маленькое, но собственное дело – мастерскую по ремонту машин, пекарню, кухмистерскую. Но для этого нужно было много долларов. А их-то у него и не было». И тогда Квинси начал играть в рулетку, чтобы выиграть денег на собственное дело. Раз за разом он проигрывал, а однажды, когда ему повезло, и он положил в карман первый выигрыш, на него напали здоровенные парни, отняли выигрыш, а самого избили. С тех пор Квинси бросил свою мечту и поступил на завод Милларда, как тысячи других бедняков. Его сыновья-близнецы пока учились в школе, но Квинси уже поговаривал о том, что мальчишек нужно пристроить к какому-нибудь делу, а то в доме очень уж туго. Позади близнецов прячется Майнард. Джон высок, неуклюж и меланхоличен. Салли знает, что отец Джона Майнарда, хоть и негр, а не очень-то хочет знаться с бедняками из своего народа. Он и сыну выговаривал за его дружбу со старостой. Но мальчишка так прилепился к Чарли, что ходит за ним как верная собачка, ласково и послушно, глядя другу в глаза. А вот и Нэнси Гоу. Но сегодня Нэнси не поет, не стрекочет безумолку, не пританцовывает на месте, как обычно. Сегодня она молчалива, жмется к стенке дома и даже не очень хочет, чтобы тетя Салли ее заметила и заговорила с ней. Но не бойся, девочка, тетя Салли все понимает и не станет приставать к тебе с разговорами. Тетя Салли знает, что сегодня тебя обидел в школе Горилла, а твоя мама целый день плачет, потому что белые люди не захотели иметь вас своими соседями в Эдеме. Сегодня Нэнси и ее мать снова почувствовали на себе железный закон белых». Салли еще раз оглядывает ребят. Ее гложет тревога. «Зачем они собрались все сразу?» Что, если она спросит у Джоя, по какой причине созван штаб? Впрочем, может, это будет нехорошо выведывать то, что ее сын хочет скрыть. Салли некоторое время колебалась, однако тревога пересилила. Она схватила за рукав Джоя. «Послушай, зачем вы собрались? Случилось что-нибудь?» Джой Беннет беспомощно оглянулся на остальных. «Ровно ничего, мэм. Что вы, мэм?» «Мы просто хотели посмотреть новую модель», и Чарли наконец согласился. «Посмотреть новую модель? А ты не врешь, парень?» Салли сверлила мальчика глазами. «Но хорошо, хорошо, пусть будет по-вашему». Она со вздохом отпустила рука в Джоя. Мальчик, едва почувствовав, что свободен, шмыгнул, как заяц, в калитку, а за ним, пугливо озираясь, последовали остальные – Больше всего они боялись, что Салли начнет выспрашивать их поодиночке и что кто-нибудь не выдержит ее пытливого взгляда и проболтается, зачем собрал их сегодня Чарли. Впрочем, Беннет лгал только наполовину. Кроме основной причины, которая привела штаб в дом Робинсонов, всем ребятам давно уже не терпелось посмотреть на новую машину Чарли, а модели с таким завлекательным и романтическим названием серебряная свирель, ходили самые фантастические слухи. Ребята горчичного рая были убеждены, что во дворе Робинсонов рождается новое чудо самодельно-автомобильной техники.